Глава тринадцатая. Костер уютно потрескивал, хворост лопался и пускал искры, а влажный холод леса вокруг будто боролся с жаром племени, которое согребало лицо и протянутые руки. Руки я тянул, чтобы чуть подогреть зайчатину, которую приготовил Даня. м м, -м, -м Просто пальчики оближешь», — протянул я. «Даня, да ты прирожденный повар!» Я вообще не в курсе, как он это сделал, но он это сделал. У нас не было посуды, никаких приправ и прочих приспособлений. Он управился с одним ножом и сумел сотворить настоящий шедевр полевой кухни прямо у меня на глазах. Сочное мясо, хотя зайчатина обычно жесткое. И дело не в разломе, тут они тоже должны быть жесткими и мускулистыми. Особенно на это намекали торчащие перед длинными ушами рега. Я чуть подогрел мясцо, чтобы жир зашкварчал и с наслаждением впился в него зубами. Вкус дичи отличается от магазинного, фермерского мяса. И не обязательно в лучшую сторону, между прочим. Это мясо с запахом, со вкусом леса, земли, травы и деревьев. Когда ешь такое мясо, чувствуешь все, чем питалось животное. Это вкус природы, запах свободы. А еще горькостра, въедливый аромат дыма, затекший зад потому что валежник — это нифига не самое удобное в мире сидение. Но все же это мелочи. Полевая кухня хороша именно потому, что она полевая, а Даня сумела сделать из этого еще большее наслаждение. Наверное, в этом он пошел в мать. Потому что его отец готовил так отвратительно, что фраза «Моя очередь кошеварить в походах звучала как угроза. Впрочем, зачастую она угрозой и была. Довольный пацан откинулся на спину, вальяжно растянулся, нацепил лыбу и, важно, перекинул ногу на ногу. — Да че уж! — махнул он. — Вот если б специи там было хоть немного, да посуда какая-то. Я как раз котелок там прихватил в рюкзаке, набор приправ и все такое. Вот только все в хижине осталось. Хорошо, что нож всегда с собой ношу. Он выхватил из ножен короткий клинок. Охотничий, из разломной стали, с дорогой рукояткой, хотя она и выглядит очень просто. Этот нож был знаком мне задолго до того, как я повстречал Даню. Пацан завороженно смотрел на переливающееся темным пурпуром лезвие. Я как-то особенно тепло улыбнулся. Именно с помощью этого ножа он разделал тушку, заточил ветки, на которых прожарил мясо. И даже играючи отбивался от теодрира, который очень уж позарился на сочную зайчатину. Но дракотяра сожрала всю собственную добычу во время охоты и даже не подумал поделиться с нами. Так что с ним мы тоже не стали делиться. И чтобы исправить эту, по его мнению, несправедливость, теперь он упражнялся в актерском мастерстве и пытался состроить самую жалостливую и милую рожицу из всех, что только мог. Но так и не получил ни единого кусочка. А когда я съел последнюю порцию, засранец подскочил с возмущенным видом и обиженно выпалил. Похлопал не верящий глазами, а затем демонстративно развернулся к нам своей большой чешуйчато-пушистой задницей, плюхнулся на землю и прикрыл морду хвостом. Не, мы предложили ему косточки, но он состроил из себя еще более оскорбленного дракота и отодвинулся подальше. «Хе-х», — хмыкнул Даня. Он с улыбкой посмотрел на монстренка и убрал клинок обратно в ножны. Мы устроились поудобнее, чтобы переварить съеденное, и сделали вид, что не замечаем, как хвост дракотяры медленно подбирает поближе кинутые кости. «Откуда у тебя этот нож?» — спросил я Даню. И тут же улыбка пропала с его лица. «Черт!» «Извини, если я спросил что-то не то», — тихо проговорил я. «Да не!» — еще тише откликнулся Даня, сделав небольшую паузу. «Это отцовский». «Мне его мама подарила. Сказала, что он этот нож для меня. Вот только я его никогда не видел». Даня нахмурился и снова уставился на пламя, будто увидел там что-то очень важное для себя. «Этот нож, точнее, его клинок мы с отцом Данилы нашли в одном высокоранговом разломе. Тогда наш отряд вызвали, чтобы закрыть его». Проблема была не только в самом разломе, но и в месте, в котором он открылся. Сложно доступные инзерские зубчатки на Урале не позволяли высадить десант или пригнать нормальную военную технику. К тому же, кроме здоровенных опасных монстров, оттуда вылетали еще и крылатые твари, из-за которых десант становился почти невозможным. Мы же добирались до разлома на своих двоих, Пробыли там почти целый день и обнаружили какой-то древний погибший город, где теперь правили те самые крылатые монстры, чем-то похожие на динозавров и здоровенные бронированные рогатые драги. Это примерно как трицератопса смешать со слоном и носорогом, добавить чуточку черепашьих панцирей. Ну, как чуточку, на все гребаное огроменное тело эту броню навешать и до кучи снабдить мощной магической системой, которая способна глушить магические снаряды. Когда такие твари спускались из разлома и добирались до ближайших деревень, от домов оставались одни развалины. Жителей спасало только то, что тяжелые и грозные монстры не отличались скоростью. Они могли двигаться быстро, но только по прямой и не на слишком большие дистанции, чтобы таранным ударом сокрушить врага. А врагами они считали всех, кроме своих сородичей. И то не всегда. В общем, злобные и агрессивные твари. Но угроза была устранена, и в качестве одного из трофеев отец Данилы вытащил из разлома клинок из неизвестного сплава. Рукоять к тому времени почти сгнила, так что он заказал новую, и сам клинок привел в порядок. Так и получился отличный охотничий нож, даже скорее кинжал. Он повсюду ходил с этим ножом. Мог одинаково легко открывать им консервы и черепа врагов империи. Но в один день клинок пропал, и этот засранец нагло собрал мне, что проигрался в карты. Почему нагло? Он никогда не играл в карты. Но вот теперь одной загадкой меньше. Ха. Да, дружище, а я-то думал, что ты все-таки отдал нож верблюду. Тот очень любил собирать подобные штуковины и постоянно выпрашивал клинок. Иногда доходило до таких сумм, что санча пошутил, мол, готов выкрасть нож и передать его верблюду. Тот, кстати, реально поверил и потом целый месяц докапывался до Санча, когда тут исполнит свою задумку. Правда, почти всей своей богатой коллекции верблюд не пользовался. В походах и вылазках предпочитал одни и те же надежные проверенные орудия и, конечно, собственную магию которую не купишь ни за какие деньги и не проспоришь даже за самую высокую ставку. Посапывал театрир. Засранец уже умудрился слопать все косточки и заснуть. А теперь он еще откинулся на спину, забавно растопырив лапы и обнажив светлое брюхо. Даня посмотрел на него и тихо хихикнул. Я тоже улыбнулся и сказал. «Ложись спать, я первый на дозоре». Шкет молча кивнул, встал, отряхнулся и забрался в наш шалаш. А у меня сна не было ни в одном глазу, если честно. Я пялился в пляшущее пламя и пытался раздумывать над тем, что именно означало последнее поручение моего друга. «Позабудьте о моем сыне». «Просто охрененный ТЗ, блин!» А ведь он умел раздавать задания, как-никак предводитель сильнейшего отряда в мире. Даня был похож на него внешне и обладал тем же особенным даром. Но, если честно, характером они были совершенно разные. Причем его отец и в молодости отличался спокойствием и рассудительностью, который мог посоперничать даже со мной. Человеком, который проживает вторую жизнь, между прочим. Иногда мне казалось, что он об этом знал, да и сам, возможно, был куда старше, чем показывал. От нечего делать я еще раз просканировал весь разлом. Опа! Кажется, случилось что-то интересное. Одна из групп разделилась, причем стремительно и явно не запланирована. Эх, гребаные мои принципы. Теперь придется гадать, что именно там происходит. И мучиться от навязчивой интриги. Интерлюдия. Группа семьи Тарасовых. «Да ну тебя нафиг!» — гаркнул Арсений. Парень подскочил с места и рванул прочь от костра в глухую чещебу. «Сын, стоять!» — рявкнул на него отец Арсений Арсеньевич Тарасов-старший, суровый и властный глава семьи крупных предпринимателей. Но обычно послушный, тихий и не приносящий проблем сын впервые ослушался отца. И сейчас он слепо брел в темноте лесной чащи. «Арсений!» Еще раз попытался Тарасов-старший, но опять безрезультатно. Невысокий, но крепко сложенный, суровый и лицом и характером, Арсений Тарасов не привык, чтобы ему перечили. Он знал, как устроен этот мир. Свое место под солнцем Арсений Арсеньевич выгрызал во времена жестокого передела, когда дворянские кланы пошатнулись, а купеческие и обычные семьи подняли головы и заявили о своих правах. «Магия, гребаная пережитых прошлого. Придет день, и она попросту не понадобится». В этом Тарасов-старший был уверен. И подкреплялось все тем, что отсутствие источника не помешало ему сопротивляться магическим кланам во время острой борьбы. Да, в конце концов дворе не смогли вернуть большую часть былого положения, и борьба устаканилась. Сейчас наблюдался нейтралитет, и бывшие враги заключили выгодные контракты, чтобы работать на благо империи. Но Арсений Тарасов не собирался забывать то презрение, с которым маги относились к купцам и простолюдинам раньше. И даже сейчас эта снисходительная вежливость, эти лживые улыбки, за которыми скрывались настоящие и высокомерные личины ублюдков, только распаляли его пыл. Когда в роду Тарасовых появился маг, сам Арсений Арсеньевич не поверил этому. Он бы не послал сына в магическую академию, будь его воля. Но даже ненависть к магам не могла перекрыть благоразумие и любовь к собственному сыну. Если маг не умеет управляться собственным даром, он опасен не только для окружающих, но и для самого себя. А такого Арсений Тарасов-старший допустить не мог. Поэтому он отправился осваивать собственный дар в казино-академию, где учились дети простолюдинов. Не для того, чтобы становиться магом. Не для того, чтобы получить какой-то там титул, еще чего не хватало. Нет. Для его, Арсения, собственной безопасности. И как только цель будет выполнена, Тарасов-старший собирался забрать сына из этой грёбаной магической академии а затем направить его на изучение настоящей науки, чтобы наследник продолжал дело своего отца. Но сейчас этот наследник — родная кровь — заявил, что не хочет идти по его стопам. Вместо этого он решил совершенствоваться в магическом мастерстве и захотел достигнуть вершин развития Источника. «Не бывать тому!» «Сын!» — еще раз с особой яростью воззвал Тарасов старший. Но из темной чещебы никто не ответил. Но он обернулся, посмотрел на одинокий огонь костра. Вокруг него, казалось, было хотя бы немного безопасно в этом ужасном разломе, куда по какой-то нелепой случайности их занесло. Но затем Тарасов-старший выдохнул, сжал кулаки и еще раз рыкнул, но уже сам себе, и двинулся в темноту за своим сыном. «Оно, вернись! Мы не договорили!» Он быстрым шагом, Арианой, настойчиво двигался вперед. Переламывая сухие ветки под ногами, чавкая по земле, испугивая птицы мелких зверей, которые таились в темноте, Тарасов-старший пробирался сквозь темную чищебу. «Сеня!» — кричал он. Казалось, что впереди слышны звуки шагов. Это был единственный ориентир для движения, а мысль, что идет не туда, Тарасов-старший откинул как вредную. А внутри все горело, полыхало. Злость и ярость поднимали на поверхность слова, словно пузыри воздуха в кипятке. «Сеня, ну как так, а? Почему, скажи мне? Почему?» Он ведь так старательно готовил почву для его будущего. Ему пришлось пробиваться сквозь такие тернии, чтобы семья была в достатке, чтобы фамилия Тарасовых у одних вызывала безмерное уважение, а у других скрежет на зубах от зависти. И что теперь? Все впустую? — Сеня! — Сын! А ну иди сюда! И, кажется, Арсений послушал. Звуки шагов стали громче. Тарасов-старший даже растерялся, сбавил шаг. Но затем ярость снова накатила волной, и он уже набрал воздуха в легкие, чтобы отчитать нерадивого наследника за его проступки. «Вот так, сын. Давай, иди сюда. Иди и выслушай меня нем Но тут вдруг перед ним показалась пара светящихся злобных глаз. И оказалось, что это были не звуки шагов Арсения. Это монстр мчался сейчас на него, пыхтя от предвкушения. Зубастая пасть распахнулась, магическим светом сверкали обнаженные когти. Тарасов, старший, замер от ужаса, и в голове лишь застыла одна мысль. Только бы сын остался невредим. Бам! Треск! В одно мгновение сверкнула вспышка молнии, и с сшибло магическим снарядом. <звык> Проскулила тварь, улетая в сторону. А на его месте теперь стоял сын, Арсений. Он не был похож на купца. Ни на одного своего сверстника из знакомых семей. Умных, несколько педантичных, подающих надежды. Нет, в нем не было сейчас этой купеческой хитрости или стремления владеть цифрами. Но кое-что другое в этой ярости к разломной твари Арсений Тарасов-старший увидел. Он увидел себя в молодости, свою ярость, с которой он захватывал предприятие за предприятием, не силой, но умом, наглостью и рвением. Он будто увидел себя, если бы нелегкое заставило его самого родиться магом. А затем Тарасов-старший удивил своего сына. Он поднялся, тряхнул руки и стряхнул ветки со штанин, а затем расслабился и задумчиво произнес. «Но я тут подумал». «Может, нашей семье понадобится силовое крыло? А то что все платить каким-то наемникам? А, сынок?» Он похлопал ошарашенного Арсения по плечу, и тут не совсем понял, что сейчас произошло. Но, очухавшись, парень взглянул в сторону монстра, чтобы добить тварь. Однако тот уже удрал по добру здорову. Ну и фиг с ним. И отец с сыном пошагали в лагерь. Им предстояло обсудить некоторые финансовые моментики, касающиеся силового крыла семьи Тарасовых. Ну, кажется, там все разрешилось хорошо. Не знаю, я могу только следить, как источники идут рядом друг с другом, пока монстр удирает, что есть мочи. Подслушивать даже не хочу. все таки дела между отцами и детьми — это дела между отцами и детьми. Не в моих правилах лезть в личную жизнь собственных учеников. Но ведь так хочется узнать, блин. Однако, что меня еще волновало, так это то, что Даня пренебрег своим священным правом на сон. Он все ворочался в шалаше и не хотел засыпать. Что ж, Кет, не спится! хмыкнул я. Из темноты шалаша высунулась недовольная морда Дани. А, что-то вообще не в одном глазу. Ну, бывает. Тут сам воздух пропитан магией больше, чем ты можешь себе представить. Так что прилив энергии — дело обычное. — Пропитан магией? — с сомнением произнес Шкет. — Ты что, мне не веришь? — наигранно возмутился я. «Не — Не-не-не, — замотал головой пацан. — ну Вот зараза. — Кстати, — прищурился я, — а ведь разлом — это отличное место для тренировки. — Разлом? Тренировки? Теперь уже серьезно удивился Даня. «Да здесь же опасно! Какой дурак будет тренироваться в разломе?» «Ты?» — осклабился я. «Я?» «Ты, ты! Давай вылезай из шалаша, все равно не спишь!» «Муф!» — недовольно отозвался Теодрир, перевернувшись на другой бок. Но он всем видом давал понять, что мы мешаем ему спать. «Хе-хе-хе! Пусть это будет моей личной местью за ночные тыги-дыки!» «Вставай, вставай!» махнул я Дани. «Пора ускорить твое восстановление!» <рых> Недовольно буркнул дракотяра, и картинно закрыл морду лапами и хвостом. Мы отошли на несколько метров и остановились на ровной полене, посреди которой торчал удобный пень. «Отличное место, чтобы заняться сосредоточением!» заявил я. Но Дани, кажется, все еще сомневался. «Что такое, пацан?» усмехнулся я. Не хочешь поскорее вернуть свою настоящую магию? Тут глаза, пацана, загорелись. Он подскочил, встал прямо передо мной, по-солдатски выпрямился и широченно заулыбался. Даже источник будто чечетку отплясывал. Ну чего ждем, Сергей Викторович? воскликнул он. Давайте быстрее начинать! <мех> Возмутился Теадрир. Дракотяра недовольно поднялся и поплелся подальше от нас. А мы начали тренировку.